Кархана. Хизер и Челебей вышли из дому. На Мурзе был кожаный передник мастерового и грязная, прожженная в нескольких местах, рубаха грубого полотна. «Сюда!» — прошептал Хизер, указывая на тень, падавшую от стен карханы. Они остановились под старой, корявой яблоней. Мурза наклонился, всматриваясь в чуть поблескивавшие в темноте глаза старика. «Мудро ли ты поступаешь? Выручай меня, мудрый хизер!» Старик в ответ только нахмурился. Челебей подпрыгнул, ухватился за сук и уже с дерева сказал негромко «Вот мы и снова друзья! Прощай!» Беззвучной тенью скользнул вниз на двор карханы. Под ногами заскрипел уголь. Озираясь, Мурза шагнул раз, другой. Сбившись в кучки по двое, по трое, прямо на земле спали рабы, и только под дальним навесом полыхало пламя. Домерно да поскрипывал рычаг мехов. Отойдя от яблони, челебей выпрямился, пошел не таясь, кто его в потемках признает. Ощупал спрятанный под передником кинжал, чтобы ловче выхватить его и без шума прирезать сторожа. До ворот оставалось каких-нибудь полсотни шагов когда перед ним, как из-под земли, вырос человек. Мурза отступил на шаг, с первого взгляда распознал, что перед ним раб, мастер, татарин. Тот тоже, пристально вглядываясь, сказал негромко, «Ныне с вечера в воротах Карханы ханские воины встали. Не тебя ли они поджидают? Почему меня? Может быть, тебя?» Мастер тихо прищелкнул языком. «Нет, я здесь строжил». «А тебя до сих пор в кархане не видывал?» «Кархана велика!» Не отвечая, мастер взял Мурзу за локоть, подтолкнул легонько, увел к себе под навес, где стоял потухший холодный горн. Раб сел на кучу угля, Мурза опустился рядом. Мастер помолчал, слышно было, как он дышит, посапывая. Наконец сказал, «Ты, друг, правды от меня не таи, мне ее можно сказать!» «Я, Азизхану, враг!» Челебей насторожился. «А почему так? А за что рабу хана любить? Я татарин прирожденный. Для того ли дед моего деда в ордах Батухана на Русь ходил, чтобы мне рабом быть?» У Мурзы мелькнула озорная мысль. «Открыться ему! Караул кликнуть он и сейчас может, так что хуже не будет!» Но не успел он рта раскрыть, как раб его спросил. «А тебя, друг, не Челебеем зовут? Не ты ли вместе с Кульной Бердебек хан резал? Говорили ты к Мамаю, в степи сбежал. Как же ты в ханской кархане очутился?» «Узнал! Узнал!» Ударить его кинжалом. Но кинжал под передником араб глаз не спускает. Мысли заметались, забились. Потом словно свист из истребиного крыла. «Ты же темеер, железный мурза!» Что ж мысль у тебя, как курёнок, мечется?» Спокойно, чуть презрительно он бросил в ответ. «Челебея во мне признал!» «Зорак! Нет ныне Челебея! Темир Мурза перед тобой!» И снова метнулась мысль. «Сейчас полох поднимет!» Но мастер и бровью не повёл, только отвечая, чуть-чуть усмехнулся. «Имя-то какое тяжко звонкое! Такое имя лишь ханам подстать!» Или хизер тебя так нарек? Что ж, старик на этот мастак. Слово скажет, стрелой ударит. Почему хизер? А кто ж еще? От хизра идешь. Соблазнять старика ходил. Ну как, прильстил Тимур плюнул с досады. Все знает. Вместо ответа сам спросил. Откуда ты все вызнал? Вызнать не мудрено. Коли такие коты у хизера по яблоням лазают, да к нам с дерева прыгают. Тимир Мурза молчал, долго молчал и раб. Наконец, глубоко вздохнув, он промолвил. Эх, Мурза, сказано было, что Азизхану я враг, ты слова мои по ветру в степь пустил. Скажу иначе, тебе я друг, и хизру друг. Спросишь, почему? Так ведь раб я, раб. А вы оба хотите век Чингисхана вернуть, и я в том веке пожил бы, а то ныне жить совсем худо. Покорили мы ханам половину вселенной и стали рабами. Утонули в море Копчакском, язык монгольский потеряли. Говорим по-копчапски, копчаков татарами нарекли и стали с ними едины. Все рабами ханскими стали. Нет-нет, не туда вел нас Чингис. Или при Чингисе рабов не было, среди татар не было. Страстная убежденность зазвенела в словах раба. Мурза усмехнулся, но спорить не стал. Араб вдруг повернул речь, заговорил деловито, буднично. «Сейчас от нас не выйдешь. День-другой поживи здесь. У моего горна мехи качать будешь. Никто тебя и не заметит. А потом, когда Аллах поможет Мамаю прикончить азисхана ты, Мурза, мою услугу не забудь. Зовут меня Али, запомни». «Если не выдашь, запомню. Слову моему верь». «Я верю!» — откликнулся Али. «Но и ты, темир Мурза, зарани в сердце слово мое! Обманешь, забудешь! На том свете мои руки ухватят тебя за полы кафтана! Остановят! Не пустят в рай!» Три дня прожил темир в Кархане. На четвертый Али шепнул ему. «Ханский караул! Ушел!» В полдень, услышав гнусавый призыв. «Вода! Вода!» и вместе со всеми рабами бросился в переулок, но не стал проталкиваться к корбе с водой, а метнулся в сторону выбежал из переулка и лицом к лицу столкнулся с десятником ханского караула маячные дымы ясе но уже не жаркое солнце стояло высоко на прозрачном небе над лесами Раскинулась под осенья ничем нерушимая тишина, такая, что даже летучие паутинки бессильно повисли, опутав прозрачной сетью и траву, и деревья. Первые желтые листочки, изредка срываясь с ветвей, медленно падали вниз, неотносимые ветром. тишь и -ш, ти -ш. но что это за чуть слышным шелестом начинающегося листопада и и ясный топот копыт Испуганно вспорхнула сорочья стая, низко над землей пересекла дорогу, мелькнула белыми пятнами в кустах и скрылась. На лесной тропе показались всадники. Красными цветами среди зелени мелькнули червлёные щиты, блеснула сталь доспехов. Впереди сотни своих разведчиков скакал семён Мелик. Войны громко переговаривались, весело смеялись, «Люба в такой погожий день русскому человеку в лесу!» Один семён молчал, вглядываясь вперед, туда, где над лесом, в синем прозрачном небе, поднимались толпами маячные дымы. Как беда стряслась, никто на Москве не знал. Дмитрий Иванович послал Семена на разведку. Немало маяков уже миновал семён, но узнать, что за напасть грозит, было не у кого. Караульщики зажигали смоляные костры, видя маячный дым соседа, и больше ничего не ведали. Дымы вели к Суздалю. Невольно вспомнил Мельк, как скакал он впервые по этим же лесам с вестью о смерти князя Ивана. Много с той поры воды утекло, и князь Дмитрий вырос, и сам семён другим стал. Войны его сотни дивились про себя. Что такое сотникам? Всегда весел, а ныне как воды в рот набрал. Не кручина ли какая? Нет, не кручина. Раздумья овладела Семеном. Каким он был в те дни несмышленышем. Лишь удачи для себя желал. Удача, удача. Ее выстрадать надо. Да и так ли уж нужна удача? Только для себя. Тому, чей путь подобен прямому полету, оперенной стрелы, как сказал когда-то Юрий хромой Вечерело, когда вдали за расступившимися лесами показался Суздаль. Вспыхнула и погасла искра на каком-то дальнем кресте. «Как тогда?» — подумал семён И ясно вспомнил. Совсем не так. Совсем иной был вечер. Холодный, хмурый. И тучи лежали низко. А ныне чистое, почти летнее небо, в которое столбом уходит дым ближайшего маячного костра. Когда подъехали к маяку, и стало видно лицо старика-караульщика, семён невольно подумал, воистину сегодня былое стучится в сердце. в Старике он признал дед Микулу. Разведчики с удивлением увидели, каких сотник, соскочив с коня, рывком скинул на землю свой богатый плащ, чтобы не путался в ногах, и подбежав, крепко обнял старика, одетого в какую-то драную дерюгу микула тоже не ждал такой ласки смутился потом долго смотрел слезящимися глазами наконец узнал охнул опустился на пень ты ли это семён вспомнил не сразу а вспомнил тронул меч семенов покивал трясущейся головой так так видишь не зря мой топор ты на меч променял видно сокола по полету мигнул в сторону воинов Не как подначальные твои, куда молодцы путь держите? Скачем узнать, по что костры запалены, по что дымы в небе. Костры запалены, по велениям князя Дмитрия Костянтиновича Суздальского. Прошли вниз на Булгар, новгородские ушкуйники на дваста ушкуях. В Нижнем Нове городе они великое воровство учинили. Избили множество татар, и бусурман, и армян, а гостей московских, дростовских пограбили потом воры камой худели грады повоевали ныне плывут со многой корыстью обратно по волге реце этими днями быть им в нижнем дмитрий константинович силой собрался решил ворам их воровство припомнить в суздаль приедешь помощи от москвы просить будут о том немедля дмитрий иванович известить надо немедля в суздаль надоехать семён вскочил с бревна нам миула остановил его в суздаль спешить не по что! Я тени не соврал! Вестников в Москву пошли хоть сейчас, а ты ночуй меня в шалашике! Веж засинела, запоздняете! Доберетесь до града во тьме! Ворота там все одно не откроют! Как так не откроют, нам-то? Кто вы такие, ночью не видно? А в Суздаль, Дмитрий Костянтинович, княжну Евдокию отправил! А драки, значит, подали? Ну, в Суздале истерегутся сугубо!» Хошь тресни, а врат не откроют. Две вести. Дмитрий, твердо печатая шаг, ходил из угла в угол думной палаты. Семенов-гонец только головой крутил за князем. Вдруг, круто повернувшись, Дмитрий шагнул к коробевшему послу. «Значит так, князь Дмитрий Костянтинович единожды собрался размахнуться?» «Да и то зря! Ушкуйники, говоришь, мимо Нижнего прошли!» Князюшка побряцал мечом и на том успокоился, утихомирился отратных дел. Дмитрий презрительно фыркнул. «А Семен, говоришь, узнав об этом, князя Дмитрия помянул так, что тому икнулось, да и повернул к Ярославлю, ушкуйников перехватывать! Он что, в изумлении был, али леспьяно полез?» Князь Владимир не вытерпел, вскочил, закричал брату. «И ладно, что полез! Удал, Семён, только и всего!» Гонец, сам такой же, как князья, молодой, горячий, повернул лицо к Владимиру, закивался чувственно. Дмитрий опять принялся ходить бормоча. «Сто человек! А там два стаушкуев! Спятил, Семён! Совсем спятил!» Кто-то из старых бояр, наконец, сказал, «Ты, княже, раньше времени не печалься!» Семен зря на погибель не полезет!» Дмитрий остановился. «А вось в самом деле Семка на рожон не попрет!» Посмотрел на бояр. «Свей был Федор Андреевич!» Боярин поднялся с места. «Поедешь в Новгород, Великий? Спросишь их там, по что ходили на Волгу? По что грабили и били русских людей? Спросишь, Грозно, на Вече? Пусть мне господин Великий Новгород за разбой ответит!» А до тех пор мира ему не дам!» Потом улыбнулся Владимиру, подмигнул послу. «А вось, семён и уж куйников клюнет, и сам цел останется! Сумеет, а?» Гонец понял, гроза прошла, расцвел. «Знамо сумеет, он такой, такой!» Так и не высказал, какой семён мелик, но и без того всем был ясно. Видя, что князь сонялся с гонцом, и советов их больше не нужно. Бояре стали расходиться, время было к обеду. Дмитрий окликнул Свибла. «Федор Андреевич, будешь в Новгороде? Присмотри каменных дел мастера доброго, чтоб крепостное строение разумел». Когда Свибл ушел, гонец сказал тихо. «Княже!» Дмитрий, стоявший в задумчивости, оглянулся. «Чего тебе?» «Велел семён Михайлович тебе еще одну весть донести» и передать с глазу на глаз. Что такое? В Суздаль, спасаясь от ушкуйников, княжна Евдокия Дмитриевна приехала. Дочь! Гонец взглянул в лицо князю и запнулся. Понял. Растолковывать князю, чья дочь, княжна Евдокия, не надо? Разлад. Никому не ведомо, по что великий князь с малой дружиной Во Владимир ускакал, и уже совсем никто не знал, куда выехал из стольного града Владимира Дмитрий Иванович ранним осенним утром. Видели только, выехал князь сам, друг с гусляром, дедом Матвеем, на полночь по Суздальской дороге, а куда, спросить не посмели. Из Москвы князь выезжал, было еще все зелено, но две ночи подряд ударились заморозки, и сразу на леса, Точно кто златотканый плащ накинул. Утром небо было синее, чистое. Солнышко поднялось, будто умытое, и под его светлыми лучами земля лежала в полудреме. Зачарованно стояли золотые леса, одетые сейчас в утренний наряд жемчужного, тонкого инея. Синие тени лежали в глубине леса. — Как пригожи-то, дедушка! — то и дело говорил Дмитрий, оглядываясь на дед Матвея. Дед в ответ улыбался. Борода и волосы гусляра, казалось, тоже покрыли синим И где-то в усах запряталась такой же синеватой тенью добродушная складочка. Зато нос и щеки деда багрецом отливали, под стать осином. «Уйди такой в лес, опутайся мхами, лесовики только!» Но сегодня старик был одет не для леса, чисто, не в лес ехали, в город. Выше и выше поднималось солнце, упали на мокрую траву туманы, растаял иний, тонкие струйки пара, пронизанные светом, поднимались от веток. Стало заметно теплее. Дед Матвей скинул кожушок, ехал по летнему. Вышитый подол его белой длинной рубахи лежал у него на коленях. А Дмитрий все больше и больше хмурился. Дед поглядел, поглядел, да и спросил без обиняков. «Ты что вздыхаешь, княже?» Дмитрий оглянулся. «Что ты, право, дед, все сзади едешь? Дорога хоть и не широка, но для двоих хватит!» Матвей догнал князя. Поехали стремя в стремя. Дмитрий хоть и велел гусляру ехать рядом, но что-то примолк, только вздыхал. А тут еще лес помрачнел. Все ель да ель пошла. Только изредка среди темных елей. Светлым зеленым кружевом вставала рябинка, отягощенная гроздьями ярких, тронутых морозом ягод. Да хлопотуньи белки мелькали порой между вершинами елей, почти такие же красные под солнцем, как и грозди рябины. «Ты что, княже примолк?» — спросил, наконец, дед Матвей. Дмитрий взглянул на старика. «Ох, детка, задумали мы с тобой такое!» — покрутил головой все равно из этого ничего не выйдет а ты княже раньше времени не тужи как мы худое какое задумали, а то ведь едем честно с добром поди там потом толкуй, а выйдет у нас так что доброго человека до да лихие люди в чужой клеете поймают дед не стерпел фыркнул улыбнулся и дмитрий ты дедушка в суздаль сходи погляди что и как там а я замялся покраснел я не посмею Гусляр шевельнул усами, усмехнулся. — Ладно уж, схожу для тебя в разведку, коль ты такой осторожней.